«Ну и какого проклятого ты вытянул из воды этого мертвяка? Заняться тебе было нечем. Вы, братцы, только посмотрите на него. Ведь всего лишь приказал воды лошадям набрать. Так нет, этот полоумный новик дохлого орка приволок». «Он не дохлый, господин Поттан». Совсем юный Ярлинг, вытянувшись в струнку, стоял перед взъевшимся на него командиром. «Да мне без разницы, чучело! Ты в разъезде или погулять вышел?» Собирал цветочки и, над же, дохлого орка подобрал. Он не дохлый. Заткнись. Ох, и выпру я тебя, ярвайер из гвардейской разведки. Несмотря на род твой древний и мое с твоим отцом знакомство давнее, видит создатель. Так Новиком и выпру с позором. Вот вернемся на заставу и отправишься конюшни чистить. Ну скажи, вот на кой хлыст он тебе сдался? Командир разъезда устал и недоуменно развел руками. «Так, может, он расскажет чего?» Пожал плечами юный воин. «Что он расскажет?» Вновь вызверелся Поттан. «Сколько рыбы в реке насчитал, пока не сдох?» «Он не сдох, он дышит!» Насупившийся Ярлинг, уставившись под ноги, нервно ковырял мыском сапога округлый камень. «Ну так сдохнет еще! Гляди, синий весь! Еще и побитый, как пес бродячий! Определенно сдохнет, в эти пределы свои отправившись!» «Ну да туда ему и дорога!» «Или ты выхаживать его собрался?» «Не делай это, господин подтан, живого человека в реке тонуть оставлять!» Поднял голову парень и посмотрел на командира. «Так то человека, бестолочь!» — покачал тот головой. «А то орка!» «Наше дело их к праотцам отправлять, а не выхаживать!» «И вообще, ты его куда и как тащить собираешься?» «У меня лишних лошадей нет!» «На заводном повезу!» Ярвайер, почувствовав, что командир подуспокоился, тут же повеселел. «Я ж легкий. Мой шторм и не устает меня носить. Доедем как-нибудь». «Как-нибудь», — ворчливо передразнил подчиненного подтан. «Отстанешь от разъезда, ждать не буду. И сгинешь перед отцом твоим, оправдываться не стану. Сам такого идиота вырастил. Орка заберешь с единственным условием — в ближайшем, форте. Сбагришь его местным. Пусть сами что хотят, то с краснокожим и делают». Хоть огороды заставляют копать, Хоть им продают, Да хоть в девку пусть наряжают. Если не сдохнет эта тварь раньше. Не сдохнет господин Поттан. Да заткнись ты. Отмахнулся от воина командир. Морок с тобой одна. Скажи спасибо, что время не военное. Иначе и возиться с тобой дураком не стал бы. Собирайся и иди. А нет, постой. Проклятый тебя забери. Воды лошадям принеси. Слушаюсь, господин Поттан. Проорал довольный юнец и, подхватив сразу несколько кожаных ведер, стримглав унесся к реке.